612 декабря 31. К операции мозга и сердца, к операции чувств со мною. Нет большей печали для учителя света, чем видеть непонимание перед концом, ибо венчает дело конец. Через распятие проходит все и войдут к свету. Трудность в том, чтобы труднейшие горьчайшие, тикчайшие преграды превратить в сладчайший мёд опыта. Конец записи 1957 года. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.